Глава 19. Мерцающие огни вдоль Харбор Драйв показались впереди, мы приближались к берегу. Огни Литтл Порта успокоили меня, указали путь. В такой час на пристани было пусто, рабочие прекратили суету и разошлись. Только горстка приезжих прогуливалась после ужина. Сколько раз мы с Эдди бывали там вместе и представляли, что мы совсем одни. Шагая обратно к Лэндинг Лейн, Мы миновали Брейкер-Бич и слушали шум прибоя. И не замечали никого, кто мог наблюдать за нами. Смех в ночи, стук оступившихся ног посреди улицы, понятия не имели, что кто-то шнырял вокруг их дома, были слепы и не замечали самую настоящую опасность вокруг нас. Ни столбняк, сепсис или неосторожный шаг на самом краю, ни предостережение «смотри, не убейся» и пальцы, сжавшиеся на моем локте и отводящие меня обратно. А вот это, что там кто-то был, следил и ждал, когда она останется совсем одна. Я выпрыгнула из лодки на причал, пока Коннор привязывал ее и огляделась, убеждаясь, что детектива нигде не видно. «Эйвери!» — окликнул Коннор, скажешь мне потом, что там? И он кивнул на футляр, который я держала под мышкой. Я дрожала от холода. На коже подсыхали соленые капли, волосы казались жесткими, земля покачивалась под моими ногами, будто мы все еще были на воде. Вдалеке вспыхивал над темным морем луч маяка. Мне просто хотелось вернуться домой и согреться. «Скажу», — согласилась я, но, честно говоря, это зависело от того, что я там найду. Вернувшись в машину, я обнаружила пропущенный звонок и голосовое сообщение покашливание, потом мужской голос, деловитый и серьезный. «Эйвери, это Бен Коллинс. Я надеялся встретиться с вами сегодня, хотел кое-что прояснить. Позвоните мне, когда появится возможность». Я нажала кнопку «Удалить», сохранила его номер у себя в телефоне и повернула машину к жилому району за Брейкер-Бич. Припарковаться я решила в нескольких кварталах от шиповника, а потом дойти до него пешком — на случай, если детектив до сих пор рыщет по улицам в поисках меня. Я была в двух кварталах от поворотного круга и направлялась к нему, наружные фонари домов освещали мне путь, создавали ощущение безопасности, в траве трещали сверчки. Едва повернув на дорожку к шиповнику, я вдруг услышала хруст камушков под ногами, исходящий откуда-то из темного переулка между домами, и застыла, не зная, бежать прочь или подойти поближе. Вдруг появилась тень. Женщина, придерживающаяся рукой за боковую стену дома, чтобы сохранить равновесие. В туфлях на платформе, в юбке чуть выше колен и топе с глубоким вырезом спереди. Я бы сочла ее незнакомой, если бы не очки в красной оправе. «Эрика?» — спросила я. Она остановилась, прищурилась, сделала еще шаг вперед. «Эвери? Это ты?» Другую руку, в которой она держала что-то... Она завела за спину, спрятала от моих глаз, оглянулась через плечо в темный переулок и снова посмотрела на меня. На ее лице отразились нервозность и нерешительность, будто она что-то пыталась скрыть. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, подходя ближе. «Мне надо было увидеть, что у нее в руке, что она прячет. Просто иду к своей машине». Я приблизилась, и она отступила, будто меня следовало опасаться. Потом из глубины переулка донесся голос. «Что там такое?» И я сразу увидела. В другой руке она держала телефон. Как сделала бы я, если бы шла пешком по незнакомым местам и решила посвятить себя. Какой-то мужчина трусцой бежал к нам по переулку и кричал. «Эрика, ты в порядке?» Добежав, он обнял ее одной рукой. Она выглядела растерянной и поражённой моим неожиданным появлением. Будто вспомнила все чего наверняка наслушалась от своей тетки, рассказа о моих былых выходках и о том, на что я еще наверняка способна. «Как вы меня напугали!» — сказала я. «Здесь в округе кто-то лазит по домам». Она дважды моргнула, медленно, как бы не совсем понимая, что произошло, не зная, стоит ли довериться своему чутью. Потом слабо улыбнулась мне, отвела взгляд. «Да я просто хотела срезать угол. От Ника!» «От Ника?» Может, так зовут ее мужчину, но он не отозвался. «Так называется бар на Брейкер-Бич», — пояснила она. «Отсюда есть короткий путь». Она вытянула прямую, как стрела, руку в сторону темного переулка. «Так что мы просто шли к моей машине». Она прокашлялась. «На веселе», — догадалась я. «А, -а, а ясно». Стало быть, вторжение в ту ночь могло быть случайным, незапланированным преступлением. «Дом, который минуешь на обратном пути из бара, не запертый». Мужчина рядом с Эрикой внимательно смотрел на меня. Волосы у него были светлые, песчаного оттенка, как и щетина. Ростом он превосходил спутницу, но не намного. Я его не узнала. Мельком подумала о незнакомце на утесах, том самом с фонарем, и о том, что я видела, как отключилось электричество, а теперь вот застала Эрику вместе с незнакомым мужчиной «Здесь, возле дома, где кто-то накануне ночью жёг свечи». «А ты что здесь делаешь?» — спросила она. Навещала друга. «Теперь направляюсь домой». Она кивнула и переступила с ноги на ногу, опираясь на мужчину, стоящего рядом, и упорно отводила взгляд, а я поняла, что это не от нервозности. Она сконфузилась от того, что я увидела ее с другой, неожиданной стороны. Мне хотелось посоветовать им не садиться за руль, Но Эрика всего на год младше меня, а Литл Порт кишит опасностями. Пока не столкнешься с ними сам, ничему не научишься. И все-таки... «Могу подвезти», подвести, предложила я. «Нет-нет», — принялась отказываться она. «Она в порядке», — заверил ее спутник. «Ну, то есть я в порядке», — поправился он. «Я справлюсь». Я дождалась, когда они скроются из виду, и их смешки затихнут вдалеке, И только потом отперла дверь шиповника. Внутри дом был таким, каким я оставила его, темным и теплым. Не теряя времени даром, я опустошила сумку, открыла пакет, вынула футляр, а из него флешку. Поднеся ее к свету, я увидела спереди выгравированный кружок с логотипом недвижимости Ломана. Целую кучу таких флешек я видела в доме Ломанов, в кабинете наверху, в ящике стола. Господи, это ее флешка! определённо ее. Трясущимися руками я вставила ее в USB-порт моего ноутбука и стала ждать, когда появится папка. В ней обнаружился лишь один файл — картинка в формате JPEG, и я, открывая ее, прильнула к экрану. На нем развернулся скриншот с длинной горизонтальной панелью и двумя строчками электронной таблицы, снятой слегка не в фокусе. Специальностью Сэдди в университете были финансы, Она стажировалась в компании отца. Перед смертью она работала с движением денежных средств. Три колонки таблицы содержали по ряду цифр каждое. Из них имел смысл лишь один — суммой в долларах 100 тысяч. В двух других рядах я опознала номер счета и код банка. Я вытащила из сумки чековую книжку, чтобы проверить. Да, все правильно. Номера счетов, перечисления то, что она считала необходимым скрывать за пределами Литлпорта в недосягаемости. Но информации было недостаточно. Ни имен, ни дат. Без них остальное ничего не значило. Может, это намек на то, куда выводили краденные деньги? Может, то, что я обнаружила прошлым летом, лишь верхушка? Телефон зазвонил так неожиданно, что я вздрогнула. На экране высветилось имя, которое я уже не ожидала когда-нибудь увидеть вновь. «Да», — ответила я. «Привет». «Извини, не вытерпел». За все прошедшие годы я так и не удалила номер Коннора со своего телефона, и Сэдди нашла его здесь. Среди потерь, за которые я продолжала цепляться. Это ее флешка Коннор с банковскими записями, два платежа. Не знаю, что они означают и почему она их прятала. Слова вылетели сами собой, по привычке доверять. «Раньше он меня уже прикрывал», — уверял он, словно клялся, что он на моей стороне, но едва эти слова вырвались у меня, как я пожелала взять их обратно, уже не уверенная ни в его намерениях, ни в чьих-либо еще. События развивались слишком быстро, а я лепила одну ошибку за другой. Взрыв смеха за окном над раковиной заставил меня вскинуть голову и замереть, но звук шагов вскоре затих вдалеке. Еще одна компания посидела в баре возле Брейкер-Бич, вышла и выбрала путь напрямик. «Эвери, ты слышишь?» Я смотрела на темное окно. «Слышу. Может, мне удастся отследить эту информацию, понять, в чем ее важность?» Пауза. «По-моему, тебе надо остановиться», сказал он. «Что?» Она спрятала флешку на островке, заплатила Коннору, чтобы он отвез ее туда, и погибла. А Коннор считал момент самым подходящим для советов остановиться. «Платежи?» «Эвери, опомнись, в каждом доме свои секреты. А к этой семейке я даже подходить близко не хочу. Она умерла, мы уже не вернем ее». «Но ведь она же не просто умерла. Если упала, да, и даже если прыгнула. Но, возможно, и третье объяснение, и чем дальше, тем больше я верила только в него одно. Ее кто-то убил, Коннор. И, по-моему, полиция подозревает одного из нас». «Ты намерен просто сидеть, сложа руки, и надеяться на лучшее?» Молчание. Но он хотя бы не стал возражать. Этот человек по-прежнему здесь. Тот самый, который был с нами на вечеринке. У меня перехватило дыхание. Как он не понимает. Зло живет среди нас. И это зло — тот, кто до сих пор рядом. Даже сегодня, в пределах досягаемости, вспышка фонарика на утесах, отключение электричества среди ночи. Тень за окном, следящая за мной, чтобы выяснить, как я поступлю. А может узнать, что мне известно? Я дважды проверила все замки в доме, продолжая прижимать телефон к уху и радуясь, что припарковалась в нескольких кварталах отсюда. «Где ты?» — ровным тоном спросил Конор. Я молчала. Похоже, помогать мне он не хотел. Скорее, отговорить. Узнаю что-нибудь еще, позвоню. Я сохранила файл на моем ноутбуке, потом перерыла сумочку и разыскала обрезанный клочок бумаги — список наших имен и времени прибытия на вечеринку. Перевернула его и переписала наоборот реквизиты счета. Несколько следующих часов я провела, уставившись на эти ряды цифр, желая, чтобы они что-нибудь дозначили. Я знала лишь одно — эта информация наверняка была взята где-то в доме Ломанов, и Сэдди считала, что оставлять ее там небезопасно. Я легла спать на диване, за стеной всю ночь время от времени проходили и удалялись шаги. Ранее незнакомая мне сторона Литлпорта и сторона Сэди. Нечто новое, что я только что обнаружила, спустя долгое время.